Глава восемнадцатая. Возвращение в Москву. Недолгая. Часть вторая. Автомобильный салон, куда мы направились, находился в Таганском районе Москвы. Недалеко от метро – крестьянская застава. Здание было построено в новомодном стиле хай-тек, с плавными линиями и огромными стеклянными панелями, через которые можно было разглядеть роскошные мобили и гравициклы, выставленные внутри. Нас встретил менеджер, одетый в безупречный костюм, и с улыбкой провел на закрытую парковку, где стоял мой новый байк, укрытый чехлом. «Только вчера доставили, господин Апостолов», подобострастно произнес менеджер. «Распаковываем?» «Само собой». «Марк, ты серьезно?» — удивилась Илона. «Байк?» «А что?» «Не представляю тебя на нем». «Подожди немного, и узришь воочию», — усмехнулся я. Да-да, как только я получил первые деньги по предзаказам на примерочные зеркала, я решил порадовать себя и прикупить серьёзную игрушку. Кататься на метро и в такси с моим образом жизни, всеми этими слежками, нуждой добраться куда-то быстро или тайно, было не слишком удобно, так что я заказал себе личное средство передвижения. Конечно, кто-то бы сказал, что мобиль надёжнее, удобнее и всё такое, Да и зимой на байке не погоняешь, но страсть к позёрству, которая из меня временами прорывалась, преодолеть было невозможно. К тому же для мобиля требовались права, которых у Марка не оказалось, а вот категория А, как неудивительно, была открыта. Менеджер расстегнул молнию из чехла, потянул его и освободил моего железного коня. «Офигеть!» — только и произнесла подруга. «Я её понимал». Это был настоящий шедевр инженерной мысли. Гравитационный байк, модель «Стикс-7», выглядел как нечто среднее между мотоциклом и космическим кораблем. Передняя часть вытянута и сужена, словно клюв, с агрессивными светодиодными фарами. Бока байка слегка выступали, придавая ему ширину у основания, и плавно переходили в поднятую заднюю часть, напоминающую хвостовое оперение хищной птицы. Гравицикл был сконструирован из легкого, но прочного сплава, покрытого матово-черной краской. Колеса отсутствовали. Вместо них были установлены две гравитационные турбины, которые позволяли байку скользить над землей на высоте до полутора метров. Руль был оснащен сенсорными панелями. Приборная доска голографическая, видимая при любом освещении и погоде, а вместо зеркал заднего вида миниатюрные камеры, передающие изображение на дисплее, закрепленные на руле. Кожа двухместного сиденья была регулируемого цвета. «Это просто невероятно!» — выдохнула Илона, обходя байк вокруг. «Ты точно собираешься на этом ездить?» «Конечно!» — усмехнулся я, поглаживая руль. «Это не просто транспорт, дорогая. Это свобода. Никаких пробок, ограничений. Только я, дорога и ветер». Илона закатила глаза, но я видел, что она тоже впечатлена. «Я бы не сказал лучше господин Апостолов» улыбнулся менеджер. «Как вы и просили, мы добавили несколько кастомных примочек. Под задней частью гравицикла находится сейф. Также в корпус встроены два магических аккумулятора емкостью уровня искра ученика. В них уже записаны защитные заклинания от магических атак и физического воздействия на случай аварии». «Это как?» — не поняла рыжая. «В случае аварии активируется система сохранения жизни, и пилот оказывается как бы в коконе», — пояснил менеджер причём смягчённым изнутри, то есть даже при сильном ударе разбиться о силовой щит не получится. «Класс!» — ухмыльнулся я. «Также имеется предустановленное программное обеспечение для связи с вашим спутником, если вы им пользуетесь. Автопарковка, вызов на точку и прочие мелочи — всё указано в инструкции». «Марк, признавайся, сколько ты за него заплатил?» — спросила Илона, облокачиваясь на сиденье. «Почти столько же тысяч дофигищ, как за аренду нашего хранилища. «Почти столько же?» «Ну, чуть больше. Пришлось добавить кое-что, чтобы этот малыш соответствовал моим запросам». «У нас их заказывают нечасто. Довольно дорогое удовольствие», — польстил менеджер. «Ну ты даешь», — покачала головой подруга. «Хочешь прокатиться?» «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно!» «В таком случае...» — я повернулся к менеджеру. «Что от меня требуется?» Мы быстро закончили выписывать последние бумаги, и я перевел остаток денег за своего красавца. Баланс — 3 миллиона 12 тысяч рублей. Проклятье. Больно смотреть, как быстро похудел мой счет. Ну да ладно, оно того стоит. Запрыгивай. Я кинул подруге шлем, а она ловко поймала его. Я сел за руль, дождался, пока Элона устроится сзади, и приложил палец к сканеру. По обводам стикса пробежали световые всполохи. Перед рулем возникла голографическая панель, на которой тут же отобразилась карта окрестных кварталов, а затем послышалось тихое гудение гравитационных турбин, и байк поднялся в воздух примерно на полметра. «Обалденно!» — услышал я голос Илона за спиной. Менеджер дистанционно открыл ворота с парковки, и я крутанул ручку газа. Стикс сорвался с места, словно выпущенная из пистолета пуля. Мы выскочили из ворота, и я вырулил на дорогу, войдя в легкий управляемый занос. Кайф. Управлялся гравицикл очень плавно. Ощущался массивным, безопасным, но в то же время маневренным и быстрым. Я прибавил скорости, и мы пронеслись по большим каменщикам, без труда обгоняя плетущиеся на автопилоте мобили. Илона смеялась, крепко держась за мою талию, пока мы мчались по улицам Москвы. Ветер бил ей в лицо, развивая рыжие волосы, торчащие из-под шлема. И подруга то и дело кричала что-то вроде «Марк, ты сумасшедший!» Или «Сбавь скорость, я не хочу умереть в восемнадцать!» Но по ее голосу я слышал, что рыжая находится в полнейшем восторге. Впрочем, как и я. Этот железный зверь был именно тем, что я хотел. Мы подъехали к лавке Адриана со стороны дворов, где пришлось хорошенько скинуть скорость. И у подъезда, в котором находилась квартира Кофеевых, на лавочке сидел сам Адриан. Я почувствовал легкое напряжение. Дедушка Илона был человеком старых правил, и я не был уверен, что он отреагирует на мое новое приобретение позитивно. Мы остановились в паре метров от него. Я заглушил мотор, снял шлем и повесил его на специальное магнитное крепление. — Здравствуйте, Адриан. Дедушка Илона подошел к нам, окинул байк оценивающим взглядом и только хмыкнул. — Ну, молодежь, в мое время мы на обычных двухколесных мотоциклах ездили, а не на этих железных птицах но, признаю, выглядит впечатляюще. — Рад, что вам нравится. Илона рассмеялась, поцеловала Адриана в щёку. — Ну как ты тут, дедушка? — Изучаю те записи, что вы мне привезли. При упоминании об этом у владельца лавки загорелись глаза. И как успехи? Илона бросила на меня быстрый взгляд. — Сложно сказать. Пока ничего ценного найти не удалось, но так я и не думал, что справлюсь за день. Главное, у меня теперь есть направление поисков. Взяв внучку под руку, он повел ее к проулку, ко входу в лавку, и я последовал за ними. каюсь мне было немного совестно от того, что мы утаили от Адриана наши главные находки, но это было исключительно ради его же блага, тем более, что он получил куда больше, чем сам смог бы раздобыть. «Эх, маркилий неужели ты оправдываешься перед самим собой? Какая нелепость! Возьми себя в руки!» В лавке, как обычно, торчалось десяток человек. Кто-то исследовал музейную зону, кто-то забавлялся с отрубленными руками, тестируя на них амулеты. Надо бы обновить эти пособия, а то им уже заживлять нечего стало. Кто-то привычно играл с МР-шлемом, кто-то забирал заказы. Обычные артефакты, с которых мы начали, по-прежнему продавались отлично. В обычный день мы реализовывали по 5-10 магических изделий. Те третикурсники, которых я в свое время нанял, оборудовали в одной из своих квартир небольшую мастерскую, и теперь штамповали заказы как конвейерная лента, так что недостатка в них не было, и даже получалось немного откладывать на склад, который потихоньку заполнялся. Эти артефакты приносили нам с Илоной около миллиона рублей в месяц. Налоги 13% платила подруга. Я же отвечал за расходники. Это были примерно сопоставимые суммы. Плюс зарплата артефактором — 120 тысяч. Плюс зарплата продавщицы — 20 тысяч. Плюс рекламный бюджет — 100 тысяч. В итоге к концу месяца у нас оставалось ровно полмиллиона на двоих. 200 тысяч из моей доли я тратил на обязательные платежи в Банк Авангард за Бунгаму. 20 на зарплату Чехову. После победы в Кубке Академии Вениамин позвонил мне, и у нас случился долгий разговор по поводу команды. Чехов все так же собирался тренировать всю нашу команду, за исключением меня, потому что учебный год закончился, и директор Кощеев решил отложить вопрос о моем восстановлении до сентября. Не скажу, что это было очень важно, я уже получил, что хотел, но терять такой актив, для которого я так постарался, и который обходился всего в 20 тысяч в месяц, было бы глупо, поэтому я дал Чехову отмашку продолжать. Короче, после всех трат от денег, которые приносили мне артефакты, оставалось всего 30 тысяч, которые совсем не являлись более-менее жизнеспособной зарплатой в столице. И не будь у меня зеркал, я бы не смог позволить себе прорву энергокристаллов, зелий для усиления энергетики и прочих нужных вещей, не говоря уже о дорогущем банковском хранилище и байке. Так что свою новую разработку я собирался контролировать лично, несмотря на постоянные летние разъезды. В мастерской, под которую мы переоборудовали заднюю часть лавки, кипела работа. Четыре артефактора, которых я нанял перед отъездом в Петербург, трудились над сборкой примерочных зеркал. Разумеется, мы не отливали их прямо тут. Еще чего не хватало. Для моих артефактов подходили вполне обычные зеркала, и сюда их доставляли с небольшого завода, расположенного за городом. Но вот потом начиналась настоящая магия. Один из нанитых мной артефакторов на самом деле был алхимиком и варил в отдельном закутке суперустойчивый раствор, который должен был связывать иллюзорное заклинание внутри зеркала и энергетику подошедшего к нему мага. Ещё двое сооружали рамы, в которых хранилась вся энергетическая начинка артефакта. Для этого мы выделили им два огромных стола и закупили кучу инструментов для тонкой и грубой работы. но ну, а четвёртый артефактор был своего рода программистом. Он писал колдовской код, который разработал и запатентовал я. Дело в том, что он должен был быть масштабирован для каждого размера зеркал. Да и к тому же нельзя было просто загрузить его. Требовалось делать это по частям, для каждой отдельной части артефакта. это такая блочная система, которую после требовалось еще и связать. И делалось все это не просто энергетическим манипулированием. Так приходилось бы тратить на каждый отдельный блок заклинаний по неделе, и производство одного зеркала затянулось бы на месяцы. О нет, для такого энергетического программирования я прикупил и использовал систему магических переходников и запоминателей, соединяемую с мощным компом. С помощью проекционной магии блок заклинаний корректировался в отдельных запоминателях. Затем с помощью компьютера сохранялся, что позволило бы использовать его и в дальнейшем, и через переходник заливался в часть артефакта а Вот и сейчас, войдя в мастерскую, я увидел, как Святослав — так звали мужчину, занимающегося этим программированием — сидит перед системой магических шаров и кристаллов, проводами, прицепленных к здоровенному системному блоку, и выстраивает перед собой блоки заклинаний, бормоча себе под нос какие-то ругательства. — Приветствую, господа артефакторы! — поздоровался я. — Господин Апостолов! — отвлекшись от рамы, улыбнулся мне щербатой улыбкой Лысый Дмитрий. — Рады вас видеть! — как прошла поездка в Петербург? — Результативно, — усмехнулся я. — А как дела у вас? — Результативно, — ответил высунувшийся из-за кутка Антон, тридцатилетний парень в огромных консервных очках, крючковатым носом и кривым ртом, наследием, как он сам выразился, неудачного эксперимента. А поконкретнее? Дмитрий повел рукой в сторону еще одной отгороженной части помещения рядом со входом. Я заглянул за ширму и увидел два установленных у стены зеркала в человеческий рост. На верхней части рамы каждого из них красовались изящные, вырезанные в дереве и покрытые по золотой буквы А.К. Апостолов Кофеева. «Миленько!» «Ого!» — удивился я. «Опережаете график? За восемь дней два изделия! Превосходно!» «Благодарю, ваш броди!» — картинно поклонился Дмитрий. «Стараемся! За такие-то деньги!» «И все работает?» «А вы проверьте!» — усмехнулся артефактор. Я встал напрямую перед верхним зеркалом и провел пальцем по аккуратному активирующему кристаллу, вмонтированному в его раму. Мое отражение засветилось, контур обвел магические линии, и все стало как прежде, но я ощутил, что между мной и зеркалом возникла невидимая связь. «Отлично! Так и должно быть!» Достав телефон, я открыл первое попавшееся изображение — длиннополого фрака — зафиксировал его в памяти и перенёс по возникшей между мной и зеркалом связи. Секунда-другая, и моё отражение подёрнулось рябью, а затем одежда изменилась на тот самый фраг. «Ха-ха!» рассмеялся я, разглядывая себя. Повернулся, сделал шаг вправо-влево, резко дёрнулся, покружился, но иллюзия одежды держалась крепко и вела себя так, будто действительно была одета на меня. Изображение было чётким и реалистичным. «Кажется, он вам слегка великоват, ваш Бруди!» — пошутил Дмитрий. «Измените размер!» Я вновь сосредоточился на связи с зеркалом и велел ему уменьшить. В артефакт были вшиты стандарты, размеры фрака. Хоп! И теперь он стал изрядно маловат. «Прекрасно!» — снова рассмеялся я. «Все работает как часы! Молодцы, господа! Мое почтение!» похвала и кошке приятно!» — слегка поклонился артефактор. «Благодарю!» Я коснулся второго кристалла в раме, и связь распалась. Конечно, маг может сделать это и самостоятельно, но наши зеркала были рассчитаны и на простых людей, так что для них пришлось придумывать и такие костыли. Затем я обследовал раму и само зеркало своим магическим зрением и убедился, что рабочие меня не подвели. Артефакты были идеальны. Магия в них циркулировала ровно, без сбоев. Траты энергии были минимальны, а устойчивость колдовского каркаса — запредельной. «Что ж, если так пойдет и дальше...» Я отключил зеркало и повернулся к Дмитрию. «В конце месяца можете ждать премию. Будем рады стараться». Поблагодарив и остальных артефакторов за работу и утвердив график их работ, пять зеркал до конца июня, я вышел в главное помещение лавки и обнаружил там Илону, о чем-то негромко беседующую с Лизой. «Ну как?» — поинтересовалась она. «Все в порядке?» «Более чем», — кивнул я. «Зайди туда сама, поиграйся». «Думаю, ты офигеешь. Это не тот прототип, что мы собрали. Тут все настолько круто, что у меня и слов нет». «Да?» — прищурилась подруга. «Интересно. Будем считать, что ты меня заинтриговал». «Только не затягивай с отправкой клиентам, ладно? Завтра-послезавтра желательно это сделать». «Само собой. Отправляем согласно списку предзаказов?» «Хм. Я задумался. Давай самое первое отправим к Долгорукой. Я обещал ей самый первый экземпляр. А она взамен согласилась растрезвонить о нём по всему высшему свету. А второй, согласно списку, да. «Бутик Троицких», — сверилась с перечнем Илона, вызвав его на свои линзы. «Самый центр ЦУМа! Ха! Да, неплохая получится реклама! Остальные можно отправлять по готовности по четыре штуки. Возить меньше получается накладно, а больше придётся нанимать целый грузовик». «Сделаем», — кивнула подруга. «Значит, решил свалить логистику на меня?» «Что поделать? Ведь самое сложное я уже сделал». Я поцеловал Илону в нос. «К тому же в ближайшие дни меня снова не будет в городе». «Поедешь в ту клинику?» «Да, завтра. Не хочу откладывать это в долгий ящик, так что оставляю весь магазин на тебя». «Можно подумать, когда-то было иначе». Рыжая показала мне язык. «Ладно уж, езжай. Когда вернёшься?» «Пока не знаю. Как пойдут процессы усиления?» «В любом случае, не думаю, что это займет больше недели или дней десяти». «Хорошо. А я, помимо магазина, попробую покопаться в записях Пеля». «Прекрасная идея. Только не выноси из хранилища никаких записей, фоток и всего прочего, ладно?» «Не учи ученого, апостолов». «Ладно, ладно», — усмехнулся я. «Ну и пока меня не будет, подумай насчет Баку. После возвращения из клиники я все-таки хочу слетать туда». «Ты так и не сказал, зачем?» Я вздохнул. «За очередными сокровищами, конечно. Есть пара наводок». «Ой, все!» Подруга легонько стукнула меня в плечо. «Храни свои тайны, если хочешь. Все равно я их рано или поздно узнаю». «Даже не сомневаюсь». Я попрощался с Илоной, вышел из лавки и направился к своему стиксу. Следовало собрать дома кое-какие вещи и заскочить в артефактные лавки, прежде чем они закроются. Пополнить запасы энергокристаллов, погулять по городу, заполнив пустые чужой энергией, зарядить защитные амулеты. Поездка в Питер показала мне, что пускаться даже в недалекое путешествие неподготовленным — вверх идиотизма.